Глава двадцать Волк мордой вниз. Проводив ее, я с наслаждением потянулась и радостно произнесла. «Отдых, тишина и покой, и никаких гостей!» «Агата, ты забыла о призраке волка, тут же испортил все Ариэль!» «Черт, точно забыла!» — опустила я руки. Слушайте, а он вообще не выходит из своего леса. Феликс, может, по ночам ты его видел? Нет, Агата, из леса соснового апартаментов волка-призрак не выходил. Выходил, не согласился Целин. Я его видел несколько раз. Он исследовал первый этаж, в библиотеке передвигался вдоль полок и читал названия книг. Обученный грамоте волк. подняла я брови. «Это что-то новенькое». Еще он общался с Нагайной. Я слышал, как она ответила ему «нет», а он сразу же ушел. Меня увидел и скрылся. «То есть этот самец?» — с усмешкой произнесла я последнее слово. «Приставал к красавице Нагайне? Молодец, времени даром не терял». Думается, неспроста целое племя индейцев вступило на тропу войны и пыталось спустить с него шкуру. Пади обесчестил дочку вождя или шамана? Хотя я и не представляю, как он смог бы это провернуть. Но вот блудливую натуру определенно чувствую. Примечание. Вступить на тропу войны. От английского «be on the warpath» устойчивое выражение. У североамериканских индейцев тропа – путь, используемый воинами для неожиданного нападения на лагерь врага. Отсюда частое употребление выражения в переносном значении – выйти на тропу войны. Конец примечания. арель прыснул от смеха, а меня понесло. И тогда краснокожий индейц поправил на голове роуч, взял в руки верный боевой томогавк, и, стукнув себя кулаком в грудь, крикнул. «Да не бывать такому, чтобы всякие призраки волков порочили честь моей дочери Мимитех Новая Луна! А потому я, могучий антиненко Солнечный Орел, выхожу на тропу войны!» Оседлал он своего мустанга и пустился в погоню. «А что их так зовут?» «Кого?» — сбилась я. «Индейцев. Этих с перьями». «Вроде бы да», — пожал я плечами. Я-то их живых сама никогда не видела. Мой дом на другом материке. Просто мой папа большой поклонник классической литературы про дикий Запад и колонизацию. Играл со мной в ковбоев и индейцев, когда я была маленькая. Ну, и читал кое-что про них, и картинки показывал. Но знаете, что странно? Обвела я взглядом коллег. В моем мире эти самые индейцы вот так на мустангах и с оружием в руках воевали очень-очень давно. Там вообще мутная и грязная история с этими племенами краснокожих, которых истребляли переселенцы с моего материка. Аборигенов не только уничтожали ради территорий, это был геноцид, а уцелевших выселяли с земель, которые они занимали тысячелетиями и загоняли в резервации. Но я не об этом. Все же эти события происходили более ста лет назад. Даже больше я не очень знаю точные даты. «Но это было в моем мире. Понимаете?» «Отель выплыл в твой мир, Агата? Да еще в прошлое!» — сообразил Ариэль. «Я демонстративно развела руками, мол, теперь понимаете, что ничего не понятно?» «У меня не находится логического объяснения. Нет, понимаю, что в этом месте, в отеле потерянных душ, логика и мимо не пробегала. Все происходящее тут не вписывается ни в какие разумные рамки. Сплошной сюрка, вардак и чудеса. Я уже давно махнула рукой и оставила попытки понять и как-то обосновать происходящее. Главное, что это не я свихнулась и не лежу в дурдоме, а реальное сумасшествие творится вокруг, и вижу его не одна я. Но индейские войны из прошлого моего мира, призрак волка, периодически принимающий осязаемую форму, Причем волк этот разумный, грамоте обучен даже, и языку не моего мира, поскольку он читал название книг в библиотеке, а я не могу, ускользает от разума понимания. То есть этот волк, точнее его призрак, не из прошлого времени, а из настоящего, и не из моего мира, а из какого-то иного, вроде ваших. Не сходится вообще ничего. Ну, он же потерянная душа. Осмыслив, неуверенно выдал Ариэль. Не он оборотень. Волк, не он тоже, в своем репертуаре пояснил Феликс. До того он только слушал, нахухлившись. Вот и мне почему-то кажется, что он не волк. И в то же время волк. Но он и сам подтвердил, что не оборотень. Я ведь спросила его с самого начала. Ладно. Кем бы он ни был, он наш постоялец на ближайший месяц. Вздохнув, я встала и потянулась. А у нас с вами, коллеги, куча дел. Сейчас, когда отель наконец вернул часть себя, артефакт, нам нужно многое сделать. Ариэль, прежде всего вопрос к тебе. Ты не хочешь взять на себя еще и дежурство в качестве портье и так далее? По ночам у нас работает Феликс. Днем вроде как я, но по факту меня дергают и днем, и ночью. Я не успеваю отдыхать порой, а вот как лекарь ты, к счастью, требуешься нечасто. — Я не против, — похлопал глазами Цейлин. — Мне нравится тут. Но ты права, лечить особо некого, поэтому мне скучно и нечем заняться. — Феликс, покажи все Ариэлю, расскажи, научи. — Так, с этим разобрались. Я посмотрела на люстру, потом на вплавившийся в стену венок артефакт и произнесла — Теперь с тобой отель. Во-первых, учитывай дополнительную работу Ариэля при выплате жалования. И еще. Ты не забыл, что нам нужно перекрасить твои стены в какой-то более приятный цвет. Если тебе для этого нужна команда маляров, то давай-ка перенесемся туда, где их можно нанять. Если ты можешь сделать все сам, то давай выплывем куда-то в теплую солнечную погоду. Сделаем окрасы, осмотрим тебя снаружи, И решим заодно, что нужно подремонтировать. Мальчики, пожелания, советы, комментарии, возражения. С Элин и Филиур замотали головами. Ладно. И последнее, дорогой отель. Напоминаю, что я твоя управляющая. Мне необходима одежда, чтобы подобающе выглядеть. Либо обеспечь меня портным, либо давай перенесемся туда, где я смогу приобрести все необходимое для верхней части тела. Мне требуются платья, блузки, рубашки, халат, в конце концов. Сколько еще я могу носить две свои единственные одежки? Пока не расползутся от ветхости? Ариэлю тоже наверняка не помешают дополнительные вещи. Договорив свою речь, я дважды кивнула, подтверждая, что сказала именно то, что хотела, и вздохнула. По утру, условно по нашему внутреннему времени, я пообщалась с коллегами, позавтракала, Отпустила Феликса спать, а Ариэле читать. И отправилась в гостиную на первом этаже, располагавшуюся рядом с библиотекой. Вообще как-то так странно сложилось, что при всем том, что в моих личных апартаментах прекраснейшая гостиная, а кроме того кабинета и небольшая персональная столовая, мы все постоянно крутились в холле, игнорируя прочие общие помещения первого этажа. Это глупо и нелогично, Но и ребята, и я предпочитали именно его. Есть в одиночестве мне не хотелось. Сидеть в собственной гостиной тоже. Ну, что мне там делать одной? Я там только йогой, растяжкой и зарядкой занималась. Просторной можно сколько угодно махать ногами и руками. Кабинет я вообще не знала, как использовать. Никаких документов у нас нет. Только книга регистрации, которая лежит в холле на стойке. Писем мне писать некому, и мне никто не пишет. «О гатушке никто не пишет». На музыку известной песни про полковника, которому никто не пишет. Вот я как он. Ни бумажной почты, ни электронной. Поскольку доступа к интернету у меня, конечно же, нет. Кстати, имелась еще одна странность. Несмотря на то, что у меня постоянно был включен телефон, и я смотрела время или играла в приложение, или перечитывала одну из нескольких имеющихся в его памяти книг, аккумулятор был неизменно полон, хотя я его ни разу не заряжала через шнур. То же самое было и с ноутбуком. Он не разряжался, хотя я и читала, и играла, и пересматривала в раз фильмы, имевшиеся на диске. То есть питались гаджеты каким-то неведомым мне воздушно-капельным путем, что неплохо, но совершенно непонятно, как и все остальное. В этот раз я решила изменить себе и провести время не в холле, а в общей гостиной. Посмотрела в очередной раз на картины, украшавшие стены. Понаклонялась, чтобы с разных углов взглянуть и попытаться понять, что же там изображено. Снова не смогла, а потому разулась и села в центре ковра в позу лотоса. Буду думать, типа медитировать. С последним у меня явные проблемы. Медитации мне совершенно не даются, поскольку мой мозг категорически не умеет расслабляться и отдыхать. Ведь правильно как? Погрузиться в себя, отключить мысли, ну и все такое. А мой мозг что делает? Он, наоборот, начинает радостно работать с утроенной силой. Выглядит это всегда примерно так. Ага, глаза закрыты, начинаем расслабляться, не думаем, не думаем. Пятка чешется. Не думаем про пятку. Черт, не могу не думать про пятку, она чешется. Почесала, вздохнула, снова начала не думать. Так, мы же не думаем. Мы молодцы. Есть почему-то хочется. А что я ела в последний раз и когда? Вроде давно. И что это было? А, точно вспомнила. Вкусно было, но есть опять хочется. Я прожорливый бегемот. И буду очень толстым йогом. Йоги толстыми не бывают, а я буду, потому что слишком много ем и не умею медитировать. Не думаем про еду. Не думаем. Живот, не урчи. Мы не думаем. Господи, ну почему я все время хочу жрать, как только сажусь медитировать? Поела, попила, сделала все дела, почесала заранее пятки, руки, ноги, нос, живот и голову. Снова села в позу лотоса. — Медитируем, погружаемся в себя. — Ой, вот туда лучше не надо, в мое себя. Там одна глупость и ничего толкового. Была бы я способна, и сейчас бы парила бы в Австралии, ни о чем не думала. А я думаю, что не надо думать. Интересно, распродажи уже начались, надо купить новый комплект белья с кружевами. Тот лимонного цвета. И туфли. — Зачем мне туфли? Не думаем про туфли, думаем про астрал. Ну, ладно, не надо мне туфли, лучше куплю новые кроссовки. Кроссовки никогда не бывают лишними. Да что ж такое-то? Я опять думаю, а надо не думать. Не думаю, не думаю. Не думаю о том, что надо не думать. Ох ты ж, боже мой, я неудачница. Пойду съем яблоко. Вот как-то так. Но я не оставляла попыток медитировать, дышала как надо, держала спину и активно не думала. Расстелила коврик, любезно предоставленный мне из своего волшебного ничего, отелем. Я давно еще попросила и подробно описала люстре, каким он должен быть. Теперь вот владею. Хотя лучше бы он мне майку и лифчик вытащил из своих волшебных недр. Разулась, села, ноги скрутила, вздохнула. Вдох-выдох, вдох-выдох. Считаем. Почесала бок. Через минуту-другой. Потом в волосах начали строем маршировать вши. Нет, у меня их, разумеется, нет, но там точно кто-то устроил парад. Иначе с чего бы у меня вдруг так начала чесаться голова, при том, что она свежевымытая? Поскребла черепушку. Мотюкнулась мысленно. Почесала правую лопатку, заодно левую, «Наверное, у меня режутся крылья». Хихикнула, сообразив, что с моей нынешней жизнью и окружением зарекаться от подобного не стоит. Заселится в отель еще какой-нибудь крылатый с пыльцой, а потом хоп, и у меня тоже крылья вырастут. А чего нет-то? Тьма вон уже бродит в крови, скоро начну злодейски смеяться по ночам и пугать постояльцев. Не удержавшись, изобразила за могильный хохот. Му -ха -ха -ха. Учитывая это, будут у меня крылья, как у летучей мышки. Большой. Очень большой и крайне летучий. Черт, я опять думаю о какой-то ерунде. Летучая мышь агата — это чересчур. Хотя, почему чересчур? Агат? Зачастую именно черный камень. Летучие мыши тоже черные. Нормальное сочетание, вполне. А я теперь рыжая. Не подходит мне имечко то Промахнулись родители. С другой стороны, есть много разновидностей агата. Это вообще сложно сочиненный камень, так что вроде и я вписываюсь. А, да что ж такое? Так, потянуться, понаклоняться влево-вправо. Сели ровно, руки на колени, вдох, выдох. Интересно, я хоть когда-нибудь научусь медитировать? Вроде ж не тупая, все знаю в теории. Что со мной не так-то, а? Все йоги как йоги, йогнутые на всю голову. А я растяжку растянула, в позы всякие разные сворачиваюсь вполне так неплохо. Даже на голове стоять умею и бакасану делать. Ох, и трудно было ее освоить. Но ничего, справилась. Примечание. Бакасана. Поза журавля. Асана в йоге. Тело в этой позе напоминает журавля, шагающего по воде. Отсюда название. Конец примечания. Мне нравится йога, но вот эти дурацкие медитации совсем не мое. И питание. Я люблю мясо и категорически не желаю становиться вегетарианцем или веганом ни в какой вариации. Блин, блинский. Громко, страдальчески застонав, я наклонилась вперед, подперла подбородок руками, открыла глаза и нос к носу столкнулась с волчьей мордой. В буквальном смысле. Вероятно, наш призрачный постоялец гулял, заглянул в гостиную, а тут я сижу и непонятно, чем занимаюсь. «Вот и я про это, что ерунда какая-то получается», — пожаловалась я. У волка смешно поднялись бровки, а в глазах промелькнуло удивление. «Пытаюсь медитировать. Не выходит. Вот у тебя наверняка с этим все в порядке. Ты же магическое существо». А мне медитации не даются. Волк распахнул пасть, свесил язык и мелко затрясся. Смеется? Похоже на то. И ничего смешного, который год уже занимаюсь йогой. Ну так, для здоровья больше, без идеологии. Полезно и все такое. Про медитации тоже говорят, что от них масса пользы. Но как-то вот не задалось у меня с ними. Как тебе, кстати, живется? Ничего не нужно? «Еда нормальная? Лес сосновый в порядке? Есть какие-нибудь пожелания?» Призрак покачал головой, улегся на живот и уставился на меня в ожидании продолжения беседы. А я вздохнула, встала на четвереньки, а потом ватха-мукха-шванасана. Волк вскочил и с интересом обошел меня по кругу, уделив особое внимание моей торчащей вверх попе. Между прочим, эта поза называется Собака мордой вниз, сообщила я через пять секунд садясь на колени. Примечание Адха, Мукха, Шванасана. Собака мордой вниз. Асана в йоге. Конец примечания. Отвлекает все же этот призрак, и не прогонишь. Сама балда. Надо было в своих апартаментах заниматься. У волка на морде появилось странное выражение. Нечто среднее между смехом, удивлением и попыткой представить себя в таком виде. Не знаю, почему мне так показалось. А есть еще собака мордой вверх. Показать? Призрак совсем по-человечески кивнул, и я продемонстрировала эту осану. Вид у моего молчаливого собеседника сделался совсем задумчивым. Ладно, пойду я к себе в комнату. Там продолжу, а то так невозможно. Отвлекаешь. Я поднялась, свернула коврик и с ним под мышкой сделала шаг по направлению к двери. Призраку это не понравилось. Он метнулся вперед, перегородил мне дверной проем, показывая, что не выпустит. Я подняла одну бровь. Тогда он, увидев, что я его верно поняла, отбежал в сторону, освобождая мне центр комнаты и... встал в позу, собака мордой вниз. Даже так? Я рассмеялась. Ну, допустим, две осаны тебе по силам. А как с остальными? Мне продемонстрировали живейшее любопытство, горячие предвкушением глаза и зубастую волчью улыбку. А давай, развеселилась я. Снова расстелила коврик и начала делать сурья намаскар. Примечание. Сурья намаскар. Приветствие солнцу. Комплекс упражнений представляет собой серию из 12 асан, сменяющих друг друга в определенном порядке. Конец примечания. У нас же утро. Вот и поприветствуем солнце. А там, глядишь, и отель вывалится из тумана куда-то, где это солнце можно увидеть на небе. Это было очень смешно. Я последовательно выполняла асаны, стараясь не отвлекаться на своего внезапного призрачного компаньона. Но это плохо получалось, потому что... Попробуйте представить себе мультяшного волка. Именно мультяшного. Потому что живые животные актеры не в состоянии делать то, что не предусмотрено природой. А нарисованные могут. И призрачные, как оказалось, тоже. И скручиваться, так как ни один настоящий волк не сможет в силу физиологии. И приседать, и выгибаться. В общем, сегодняшняя йога... Была невероятно веселой, причем не только для меня. Волк тоже развлекался на полную катушку. Периодически зависал, круглыми глазами рассматривая очередную мою позу, но тут же бросался ее повторять. И вот тут же уже я замирала, а потом начинала неприлично хихикать. Позже сходила в своих апартаментах в душ и переоделась в блузку. Роскошный выбор у меня – блузка и футболка. Нет, есть еще пиджак от костюма. Но его на голое тело не наденешь, слишком глубокий вырез. В общем, надела блузку и одни из удачно приобретенных в мире четырехруких хасинов, свободных брюк. Собою сейчас все было хорошо, так что наряд завершили удобные плетеные санталии. В столовой меня ждал нетерпеливо подпрыгивающий Цейлин. Агата! Агата! встретил меня с порога его звонкий голос. Я видел, как ты занималась! я заглянула ты на голове стояла и призрак стоял и я не стал вам мешать спрятался чтобы не пугать и не отвлекать но это же удивительно то что ты делала это потрясающе и очень хорошо твои потоки ты непременно должна меня научить и обязательно зови меня когда будешь заниматься снова твоя энергия она теперь прямо тут у него закончились дыхание слова И он, как мельница, завращал руками в воздухе. Я непонимающе подняла брови, села за стол и жестом пригласила Арели присоединиться. «Ты о чем? Какая энергия? Какие потоки?» «В теле!» — выдохнул он, схватил появившийся перед ним на столе стакан, залпом выпил воду и снова уставился на меня. «Энергия! Потоки!» «Очень понятно!» — сдерживая смех, кивнул я. А можно еще понятнее? Вот как для совсем тупеньких. Скорчив дурашливую рожицу, я усиленно заморгала. Целитель прыснул от смеха, но, наконец, успокоился и пояснил. Оказалось, во время выполнения всех этих странных с точки зрения европейского человека-осан в теле напрягаются и расслабляются не только мышцы, но и потоки энергии. Нет, я, конечно, читала, что прана, которая энергия движется по чакрам, что эти чакры открываются, закрываются. Но относилась ко всему этому со здоровым скептицизмом, воспринимая йогу исключительно как вид спорта. Не доросла я до глубинного познания этого образа жизни и убеждена, что продвинутые йоги — это отдельный народ, который в результате мутации стал такими. «Да простят меня все йогнутые ежики планеты Земля». А мутация происходит как раз в процессе серьезного и полного погружения, с другим питанием, с медитациями, с постоянными серьезными занятиями-осанами и иным отношением ко всему. Я же всего лишь обычная городская европейская девушка, которая хочет иметь гибкую фигуру, хорошую растяжку, при этом любит повеселиться и вкусно поесть. А вот тягать железо и заниматься на тренажерах в зале не любит. И бегать ей не нравится. К тому же после долгого рабочего дня порой единственная асана, которую в состоянии исполнить мой организм, это поза мертвеца. Вот и выбрала я для себя йогу. Мне хорошо. Ей вроде тоже не трудно давать мне то, что я от нее хочу. Все довольны. А настоящие последователи и гуру уж как-нибудь переживут то, что я не в их рядах. Но сейчас я слушала Ариэли с интересом. А он мне жестами пытался показать, как и куда должна течь энергия в моем теле, как она застаивается, и как мои упражнения, которые мы с призраком только что делали, ускоряли и исправляли это течение энергии. «Получается, в моем мире магия все же есть», — выдал я в конце его речи. «Только она совсем иная, чем у вас». Я собралась еще что-то сказать, но тут услышала зов. Вернее, не услышала и не зов, а просто почувствовала, что мне нужно идти открывать дверь отеля. Мы куда-то прибыли, и мы там нужны. Извини, спешно сняв салфетку с колен, я положила ее на стол и встала. У нас гости. Конечно же, Цейлин припустил за мной, так что отпирала я замки уже в его компании. И не только его. С лестничной площадки за нами пристально наблюдал Белый Волк.